Глава 17. Удивительно, на какие жертвы человек готов идти ради личного комфорта. Нира Вульф Совершенно иной характер носила дискуссия, развернувшаяся на берегу Безымянного озера, уже упоминавшегося ранее в нашем повествовании. Закончив предварительные обмеры и фотографирование остатков вещественных доказательств, полиция уехала, оставив для охраны объекта лишь двоих. Главным образом потому, что на этом настоял Палмер. Он же вручил дежурным по фотоаппарату и велел держать ухо востро. Фотоаппараты эти лежали сейчас на травке на живописном берегу, скрытой от проезжающих по дороге экипажей густыми кустами. Здесь же на травке удобно расположились Нико и его напарник, оба связанные и без сознания. «А я сказал, полезешь», – бесцветным голосом повторил Раби. Джон сделал еще один малюсенький шажок. Вода теперь доходила ему до колен и содрогнулся. Его можно было понять. Если на воздухе температура составляла добрых плюс 20 по Цельсию, то в ледяной воде, подступающей в озеро из горного ручья, было в лучшем случае плюс десять. Судя же по выражению лица несчастного бандита, она и вовсе была отрицательной, эта температура. «Ты не полезешь», — развел Рапий свою мысль. «Хирург зальет тебе ноги в бодю с цементом и сюда же плюхнет. Выбирай». Ответом ему был громкий всплеск. Джон, когда надо, умел соображать быстро и правильно. Секунд десять все было тихо, лишь расходились по поверхности круги, понятые им при погружении. Джон честно отмывал свои грязные деньги. Вода в озере была не прозрачная, а темно-красная, цвета хорошего чая. Возможно, причиной тому было железо, вымываемое из окрестных гор. Возможно, это были водоросли, а может быть, что-то еще. До сегодняшнего дня это никого особенно не занимало. Местные жители предпочитали купаться в других озерах помельче, а значит, более теплых. Что же касается поступающей в поселок питьевой воды, то она фильтровалась и была чистой, как слеза. Первые 20 см пути вниз Джону дались легко. Атлетического сложения он был хорошим пловцом и мог бы, пожалуй, погрузиться и глубже если бы не одно странное наблюдение, сделано им по дороге. Темнота В озере была, как мы уже заметили, темно красной и она очень хорошо поглощала солнечный свет. Слишком хорошо. Джона окружал зеленоватый полумрак, и трудно было заставить себя продолжать погружение туда, где царила совсем уж непроглядная тьма. В то же время здесь, в непрогретом солнцем слое воды, Было еще холоднее. Гораздо холоднее. Успевший уже привыкнуть к прохладе верхнего слоя, Джон очень ясно ощутил перепад температуры. Пожалуй, здесь было не больше плюс пяти. На этом месте нервы у Гангстера не выдержали. Он извернулся и бросил взгляд на поверхность. Лучше бы он этого не делал. Поверхности не было. Солнечный свет рассеивался там, вверху, и выглядело это... Ну, лучше всего оно описывалось словосочетанием «кровавый туман». Несчастный Джон рванулся вверх к свету, и словно по волшебству сумрак рассеялся, сменившись ослепительным светом дня. Холод уступил место обволакивающему теплу, и, наконец, вот она, свобода. Раби неправильно истолковал счастливое выражение на лице вылетевшего из воды чуть ли не по пояс соучастника. Нашел? «Что?» Джон, похоже, был не на шутку удивлён. Ещё больше он удивился, увидев выражение ярости на лице своего начальства. Затем он вспомнил, что вроде бы нырял за машиной. «Не», — выдохнул он, — «я сейчас». Плавая по в пяти метрах от берега, Он сделал несколько глубоких вдохов и снова ушел в глубину, на этот раз ногами вниз. И ему почему-то казалось, что так безопаснее. Погружаясь солдатиком, Джон делал широкие взмахи руками снизу вверх, оказываясь после каждого взмаха на полтора метра глубже. Всего он успел сделать два взмаха. После первого сверкающее зеркало поверхности растурилось в кровавом тумане, пронизанным косыми полосами красного света. Тиски ледяного холода, о которых он уже успел забыть, сомкнулись сначала на его ногах, а затем по мере погружения и на горле. Второй взмах привел беднягу в полную тьму. Ничего решительно не было видно в этом мире вечной ночи, и Джун впервые задал себе вопрос, а найдет ли он дорогу на поверхность? Для очистки совести он пошевелил ногами, Однако они даже не думали доставать до дна. Джон снова устремился к поверхности. «Нашел?» «Глубоко!» Джон выбрался на берег и повалился на траву рядом со связанными полицейскими. «Мне не достать!» Затем его осенила новая идея, и он произнес другим ехидным голосом. «Пусть Сандип ныряет, он же йог!» Раби ехидство не заметил. Сандип Не говоря ни слова, несчастный индус разделся, уложив одежду на берегу аккуратной стопкой, подошел к воде и принялся делать дыхательные упражнения. Похоже, он и правда собирался продемонстрировать чудеса йоги. Затем, совсем не зажав нос, он скрылся под водой. Появился он через полтора минуты такой же невозмутимый, как и до погружения. Молча выбрался на берег и принялся натягивать одежду прямо на мокрое тело. «Ну?» – не выдержал наконец Раби. «Там нет дна!» – только голос выдавал клокотавшие в индусе эмоции. «Совсем нет!» Разумеется, он им так сразу не поверил. Сначала они искали трос, потом, когда нашли, привязали к нему камень и принялись промерять озеро. Затем они опять ссорились. А под конец Раби просто велел всем заткнуться, отошел в сторонку, уселся на камень и закурил. Его трясло то, что поначалу казалось сорвавшейся операцией конкурентов, на поверку все больше походило на операцию успешную. Место они, по крайней мере, выбрали с умом.